Глава 30. На следующей неделе я делала всё возможное, чтобы не думать о Нолане. Каждый вечер разговаривала по телефону с мамой, хотя над нами всё ещё тёмной тучей нависала та ссора, мы как будто приняли молчаливое соглашение игнорировать её, пока мне плохо. Тем временем мама учила меня способам, которые должны были помочь лучше засыпать по ночам. Вместо того, чтобы бессмысленно пялиться в экран ноутбука, Перед сном я час читала книгу или слушала расслабляющие медитации. Мне постоянно хотелось написать Нолану или хотя бы проверить, в сети ли он. Но я изо всех сил боролась с этим порывом. В прошлом я слишком часто наблюдала, как мама бегала за неподходящими мужчинами. Я и так уже допустила ошибку, когда отдала сердце человеку, которому оно явно было не нужно. Так что новых ошибок не будет. В этом я не сомневалась. Я проводила как можно меньше времени в своей квартире. Вместо этого брала дополнительные рабочие часы в «Гет Ингт» и охотно выслушивала все истории, которые рассказывала мне Кэти. Ещё раз сходила в гости к Элли и Кейдену, где большую часть времени провела споря со Спенсером «Кто будет гладить Тони?» Я выиграла. К университету я готовилась больше, чем обычно — и ходила в библиотеку, чтобы делать домашнее задание в компании других людей, а не сидеть дома одной перед ноутбуком. Также я не пропускала ни одной тренировки баскетбольной команды, где либо наблюдала за парнями во время товарищеских матчей и силовых тренировок, либо параллельно делала что-то по учёбе. Мы с Блейком ладили всё лучше и лучше. Он единственный знал обо мне и Нолане, и, кажется, это особенным образом нас связывало. «Доун сегодня сделала мне предупреждение», сказал он, когда во вторник мы шли по кампусу к кафе. «Что? Предупреждение?» Я сильнее затянула шарф на шее. Почти со всех деревьев на территории кампуса уже опала листва, и теперь они выглядели жалкими и голыми. «Она всё ещё считает, что это я разбил тебе сердце». Моё молчание возвышалось между мной и Доун, подобно стене, и я понятия не имела, «Смогу ли когда-нибудь её преодолеть?» «Прости, Блейк», — извинилась я. «Да ладно. Она просто сказала, что от неё не укрылась, как много времени мы проводим вместе, и что я должен вести себя с тобой осторожно, иначе она сделает со мной что-то очень болезненное». Я издала короткий смешок, но тут же замолчала, увидев взгляд Блейка. Да он очень сурово. «Она хорошая подруга, — отметил Блейк тоном, который меня озадачил. Я открыла дверь в кафе и пропустила его вперёд, окинув внимательным взглядом. «Я просто хотел сказать...» — скользь добавил он. «Может, вам поговорить друг с другом?» Я автоматически помотала головой. «Не могу». Уверена, она отреагирует так же, как я. Понимающе и благородно». Широко улыбнувшись, я покачала головой, когда мы подошли к стойке потом заказала карамельный макиято для Блейка и мачо-латто для себя и оплатила оба напитка, потому что сейчас была моя очередь. Мы встали в стороне, чтобы подождать свой заказ. Мне страшно рассказывать обо всём Доун. Не то чтобы Нолл... Блейк ткнул меня локтем в бок и одновременно начал громко кашлять. Я проследила за его взглядом. Впереди, на том самом месте, где мы когда-то обсуждали рукопись Доун, сидел Ноллан. Ноутбук он поставил на колени, поскольку столик оказался слишком мал для кучи бумаг, которые он на нём разложил. При виде его сердце больно кольнуло, и на мгновение все звуки вокруг меня словно стали приглушёнными. Нолан откинулся назад и потёр рукой лицо. Затем поднял взгляд и обнаружил нас с Блейком у края прилавка. Он улыбнулся, видимо, рефлекс. Однако, когда он посмотрел мне в глаза, улыбка быстро угасла. Он тут же снова опустил взгляд на свои записи. Не прошло и десяти дней с тех пор, как Нолан нашептывал мне на ухо, какая я чудесная и как он наслаждается проведенным со мной временем. Не прошло и десяти дней с тех пор, как мы засыпали вместе, а теперь он даже взглянуть на меня не мог. Эта мысль привела меня в такую ярость, что захотелось подойти и скинуть все документы со стола. К сожалению, это невозможно, так что я сделала второе — что пришло мне в голову. Достала из сумки сотовой. Я так сильно стиснула его в ладони, что испугалась, не треснет ли дисплей. А потом открыла нашу историю сообщений. Последнее в нём было от Нолана. «Рад за тебя». Ослеплённая злостью, я начала печатать. «14-14. Желаю никогда не знать тебя». Я нажала на «Отправить» и стала ждать. Наблюдала, как Нолан вытащил свой мобильник из кармана брюк и открыл сообщение. Лицо у него побелело, а плечи напряглись. «Заказ для Эверли!» — выкрикнула бариста, и я оторвала взгляд от Нолана, чтобы забрать свой стаканчик. «Спасибо за кофе!» — произнёс рядом со мной Блейк. «Не за что!» — пробормотала я и вместе с ним пошла в сторону выхода. А возле двери бросила последний взгляд на столик Нолана. Он снова убрал телефон, сделав вид, будто этой СМСки никогда не было. «Так же, как будто никогда не было нас». На день благодарения я, наконец, почувствовала, что опять готова поехать к маме. За прошлые две недели она несколько раз бывала в Вудсхилле, а созванивались мы почти каждый вечер. Между нами столько всего произошло, однако тот факт, что она безо всяких условий примчалась ко мне и поддерживала, когда я больше всего в ней нуждалась, перевешивал всё остальное. Поэтому я просто не могла не принять её приглашение. Тем более мне казалось неправильным оставаться на празднике одной в квартире. Все мои друзья тоже уезжали к своим родным. Было непривычно, что у нас дома внезапно появились другие люди, кроме нас двоих. После смерти бабушки здесь жили только мы с мамой, и мне пришлось контролировать эмоции, чтобы никто не заметил. Как странно мне видеть вдвое больше обуви в прихожей и фотографий на стенах, которых здесь раньше не было». К счастью, в сердцах сказанное предложение превратить мою комнату в кладовку мама не восприняла всерьёз. Когда я поднялась наверх, на письменном столе красовалась ваза со свежими цветами, на полке стояла парочка новых книг, а на кровати лежало свежее постельное бельё. За исключением матраса для Доун, который мама положила в центр комнаты, всё выглядело как обычно. «Как мило со стороны твоей мамы!» — сказала Доун и плюхнулась на матрас — Потом раскинула руки и ноги, как будто собиралась сделать снежного ангела. В первый раз за долгое время мы остались одни. Без Пенсера и других ребят поблизости, которые спасали меня от необходимости посвящать Доун во всё случившееся. Я понимала, что она чувствовала себя так же неловко, как и я. Угрызения совести, которые так часто мучили меня в её присутствии, снова вернулись. Я не хотела, чтобы между нами всё стало вот так. И прежде всего... Не хотела, чтобы у неё сложилось впечатление, будто мне не нравилась идея провести праздники с ней и её папой. «Я рада, что в этом году мы отмечаем День Благодарения вместе», произнесла я и говорила при этом от чистого сердца. «Я тоже рада». Между нами повисла тишина. Я медленно подошла к своей кровати, чтобы сесть. Запрокинув голову назад, посмотрела наверх, где в некоторых местах, которым раньше крепились звёзды, на потолке зияли светлые пятна. У меня перед глазами возник Нолан, стоящий на кровати и по моей просьбе приклеивающий звёздочки. Я быстро выбросила из головы этот образ. Не буду о нём думать. Ни сейчас, ни сегодня ночью, ни завтра утром. А лучше вообще больше никогда. Я прочистила горло. «Прости, что я больше не хожу на писательскую мастерскую», — хриплым голосом выговорила я. Да он перевернулась на бок и подпёрла голову рукой. «Ты правда не планируешь возвращаться?» Я помотала головой. «Нет». «Но тебе же так нравился этот курс. Ты была лучшей. Кроме того, Нолан по тебе скучает, в этом я абсолютно уверена». Крепко сжав зубы, я уставилась на узор покрывала. Медленно обвела цветочек пальцем по контуру. «Я не просто так это говорю. В последнее время он в плохом настроении». «Не сомневаюсь, что это из-за потери одной из своих овечек». Я против собственной воли покачала головой. «Дело точно не во мне». Да он, похоже, поняла, что эту битву ей не выиграть, и тихо вздохнула. «Если хочешь, могу дать тебе материалы с занятий, обсудим задание». «Не надо, но спасибо». Она села. «Да быть не может, чтобы Блейк так тебя сломал. Я этого не допущу». Тяжело сглотнув, Я сделала глубокий вдох и выдох. Потом тоже выпрямилась. Я сползла на самый край кровати и взяла Доун за руку, заглянув в её карие глаза. «Я очень ценю, что ты так за меня заступаешься. Но Блейк не имеет никакого отношения к моему решению покинуть курс». «Не имеет?» — удивлённо переспросила она. Я снова покачала головой. В горле образовался комок. «Нет, не имеет». «Так что было бы очень здорово, если бы ты вела себя с ним помягче. Для меня он сейчас вроде как лучший друг». Она вдруг застыла, но тут же кивнула. «Понимаю». Я почувствовала, что задела её своей фразой, хотя намеревалась сделать ровно наоборот. Просто мне пока... Горло сжалось, словно тело всеми силами пыталось помешать мне договорить. «Извини», — в конце концов прошептала я. «Всё нормально». Доун сжала мою ладонь. «Но один вопрос я, тем не менее, задам. Несмотря на всё это, хочешь ли ты дальше читать рядом со мной? Я привезла следующие главы, но если тебе сейчас не до того, то я, разумеется, пойму». Я быстро замотала головой. «Нет, я в любом случае буду читать дальше. Мне уже не терпится». Лицо Доун просияло, и она потянулась к своему рюкзаку. Выудила из бокового кармана USB-флешку и вручила мне. «Вот, можешь потом перекинуть себе на ноутбук». В этот момент мама просунула голову в приоткрытую дверь. Приведя нас с Доун, она улыбнулась. «Еда почти готова, девочки». «Отлично! Я голодная, как волк», — сказала я и встала. Затем протянула руку Доун, чтобы помочь ей подняться. Когда она ухватилась за мою ладонь, я один раз её сжала, и подруга ответила на этот жест, прежде чем встать с моей помощью. Вслед за мамой мы вышли из комнаты на лестницу, где нос сразу защекотал восхитительный аромат. Во всём доме пахло вкусными приправами и едой, а спустившись вниз, Доун одобрительно присвистнула. Нельзя не отметить, что Стэнли и мама очень постарались, чтобы сделать наш первый совместный день благодарения идеальным, насколько это возможно. Столом из тёмного дерева в столовой я залюбовалась, как только приехала. Его привезли из дома Стэнли — и я предположила, что он сам изготовил его у себя в мастерской. Теперь на нём были красиво расставлены самодельные украшения с тыквами в центре, серебряные подсвечники, широкая ваза с колосками пшеницы и посеребрёнными еловыми шишками. Стэнли как раз вышел из кухни, нагруженный несколькими тарелками. Они источали чудесный аромат, и у меня громко заурчало в животе. «Давайте рассаживайтесь», — сказал Стэнли. Щеки у него были красными, и мне стало интересно — Это от волнения или он перетрудился на кухне? Пока мы с Доун занимали места с правой стороны стола, он поставил перед нами тарелки. Мама поспешила на кухню и вернулась ещё с двумя блюдами, которые пристроила между декоративными элементами. Я рассматривала наш праздничный стол и от радости чуть ли не подскакивала на стуле. Это был вегетарианский рай. Фаршированные грибы портабелла, тыквенный пирог, сладкие картофельные ньокки — запечённая фаршированная тыква с орехами и клюквой. «А индейки нет?» — удивлённо спросила я. Поскольку в этом году мы отмечали с Доун и Стэнли, я была твёрдо уверена, что на столе появится мясо. «Мы с Доун решили попробовать вегетарианскую кухню», — с улыбкой откликнулся Стенли. «Всё так вкусно выглядит!» — в восторге произнесла Доун. «Прежде чем мы приступим к трапезе, я бы хотела кое-что показать», — сказала мама и подняла руку с небольшой стопкой коричневых карточек. Она раздала каждому по одной, и я заглянула в свою. Вверху значилось «Я благодарна за...» А под надписью были строчки, на которых нужно записать свои ответы. Я подумала, что будет прекрасной идеей написать, за что мы сегодня благодарны. Потом соберём карточки и снова посмотрим на них уже в следующем году. И ещё... Я бы с удовольствием сделала фотографию, чтобы распечатать её и вклеить в альбом. «Получится отличное воспоминание», — сказал Стэнли, и сидящая рядом со мной Доун с ним согласилась. «Супер! Вот ручки!» Мама протянула каждому из нас по ручке, после чего склонилась над собственной карточкой. Я уставилась на ручку и почувствовала, как всё тело словно цепенеет. Я не имела ни малейшего представления, что писать. В то время, когда он возле меня быстро что-то чирикала, я неподвижно сидела на месте, не в силах помешать мыслям автоматически возвращаться к Нолану. Мне его не хватало. Я скучала по нашим разговорам и его близости, скучала по возможности прикасаться к нему, по его тёплым поцелуем и объятиям, скучала по человеку, с которым могла, не задумываясь, обсуждать всё, что угодно. Я перевела взгляд на маму и Стэнли, Тот положил руку на спинку маминого стула и слегка поглаживал её по спине. Именно в этот момент я осознала, что у меня практически не осталось предубеждений относительно него. Ему известна ситуация ситуации с папой, но, тем не менее, он всё ещё с нами. И смотрел на маму с таким выражением в глазах, что не оставалось сомнений в его искренней любви к ней. И вновь я взглянула на свою карточку. От того, с какой силой я стискивала ручку, заболели пальцы. «Я благодарна за то, что сегодня не одна. На больше я была неспособна. Нет, пока внутри меня всё бушевало и сходило с ума». «Все готовы?» — спросила мама. Кивнув, я через стол передала свою карточку. Она сложила её вместе с остальными около тарелки. «А теперь очередь первого семейного фото Эдвардс Пен. Специально для этого я кое-что купил». Сбитая с толку, я наблюдала, как он вставляет свой смартфон в маленький разъём монопода. «О боже, пап, пожалуйста, скажи, что ты не притащил селфи-палку!» — простонала Доун. «Это же просто шикарное изобретение!» — ответил Стэнли и вытянул стержень на всю длину. Доун спрятала лицо в ладонях. «Давайте все улыбнёмся!» — позвала мама. Я посмотрела на экран телефона Стэнли, где были более-менее видны все «мы» потом заставила себя улыбнуться. И пока Стэнли щёлкал больше 30 снимков, думала только об одном. «Когда же я перестану чувствовать себя такой бесконечно потерянной?»